РОДСТВЕННЫЕ РАЗГОВОРЫ «Брат, зачем ты это сделал?» Задавая этот вопрос своему старшему родственнику, начальник охраны города Самбар недовольно поморщился, так как у него имелись свои собственные планы на часть имущества, которое его брат так легкомысленно, по его мнению, передал в руки чужака. «Ты сам знаешь о том, что этот дом стоил достаточно дорого, а ты взял и настолько глупо отдал его в чужие руки». «Зачем ты это сделал?» «Брат, да успокойся ты уже!» Равнодушно отмахнулся от претензий младшего родственника Гермогур, указав тому на кресло, стоявшее перед его столом. «Сядь и как следует меня выслушай!» «Ты и сам должен прекрасно понимать, что в сложившемся положении у меня просто не было выбора. Этот разумный Андрей, по сути, единственный, кто мог нам помочь». «Или ты предлагал мне договориться с теми самыми охотниками, которых сам старательно выставил из нашего города?» «Ну, давай, попробуем!» «Ты расценки за их услуги знаешь?» «Нет?» «Так я тебе подскажу!» «Учитывая тот факт, что в том отряде был еще и погонщик с дроидом, то это нам могло обойтись полтора-два миллиона кредитов!» «Только так!» «Буквально по щелчку пальцев!» «А ты думаешь, что этот дом стоит столько?» — Сильно сомневаюсь, поэтому не говори глупостей. — Ну, ты же прекрасно знаешь о том, что я собирался этот дом своей дочери переписать. Просто не собрал еще достаточно денег для взноса. Ты же сам указывал мне на тот факт, что нужно соблюдать закон. Тут же, так и не дослушав старшего родственника, возмутился трол. Так у нее был бы свой хороший дом, и она жила бы в свое удовольствие. А теперь что делать? — Этот дом ты переписал на данного индивидуума, причем он сразу дал понять, что собирается жить там долго. — Ты его взносы в городскую казну видел? — Он сразу на сотню лет вперед за все заплатил. — И что теперь делать? — Нет, я понимаю, что в данном случае казна нашего города не в обиде на этого индивидуума. — А мне теперь что делать? — А ты что, куда-то торопишься? Тут же нахмурил брови старший родственник, уже даже и не пытаясь скрывать того факта, что его настроение начинает резко падать. «Прежде чем пытаться предъявлять мне такие претензии, как следует подумай о последствиях. Это первое. Второе. Если ты не знал, то я тебя немного удивлю. Проблема в том, что этот дом надо бы как можно быстрее списывать с баланса города. От него за последнее время у нас были только одни финансовые потери. Мы уже и так не знали, куда его деть». Нужно было как можно быстрее найти решение вопроса. «А ты его нашел?» «Как ни крути, но этот дом требовал определенных финансовых затрат. И, насколько мне стало известно, если не сделать все своевременно, а в частности не постаравшись сейчас все исправить, то этот дом в скором времени начнет приходить негодность. Неужели ты не знал, что в любом здании нужно жить?» Как ты сам понимаешь, любое здание без присмотра постепенно разрушается. И если ты не собирался туда вселяться в ближайшее время, то не стоит выделываться и со мной спорить. К тому же не забывай про выгоду, которую наш город получит, если этот парень останется именно на нашей территории. Вспомни сам. Он хороший охотник. Я сам видел, что он спокойно добывает тех же самых песчаных змей. А эти твари могут доставить определенные проблемы. Тем более, что их с каждым месяцем все больше и больше появляется на наших землях. И сейчас, если ты не заметил, этот дом принес достаточно большой доход даже в нашу казну. И уже только поэтому стоит учитывать тот факт, что мы уже в выигрыше. Да, сначала мне пришлось заплатить ему деньги, но он практически сразу их вернул всего лишь оплатив услуги города и поддержку с нашей стороны на сотню лет вперед. Ты можешь это сделать? Нет. Ты даже на выкуп этого дома не накопил денег. А всего-то и надо было, что заключить нужный договор, и тогда я бы ничего не смог сделать. Ты бы забрал этот дом и спокойно поселил бы там свою дочь. Хотя я не понимаю, зачем ей такой дом? Она что, замуж выходит, у нее есть дети... — Ничего этого нет. Так зачем? — Ну, это уже не твое дело, брат, — раздраженно отмахнулся тролл от потока вопросов, которые начали загонять его в угол. — Ты мне лучше объясни, что теперь нам делать. Как мне дочери объяснить все происходящее? Ведь она явно начнет задавать вопросы. Я уже говорил ей о том, что как-нибудь подарю ей этот дом. А теперь мне что делать? Для начала... — А почему ты решил, что сможешь подарить ей этот дом? — Хотя она все еще может поселиться в нем, — тихо рассмеялся промелькнувшая у него мысли мэр, что заставило его брата буквально побелеть от злости. — Пусть выходит замуж за этого умника, и тогда никаких сложностей не будет. Да и сама будет буквально самой богатой женщиной в нашем городе. — Если ты не заметил, то я тебе намекну, — этот молодой парень оперировать такими деньгами — которые нам с тобой и не снились. Добавь сюда еще и тот факт, что он фактически напрямую сотрудничает с нашим торговцем Лумом Репаром. А это уже само по себе заставляет быть внимательными. Только за свои покупки в последнее время этот индивидуум заплатил достаточно большой налог. Ты хотя бы понимаешь, что в данном случае именно наш город будет в прямом выигрыше, или ты мне предлагаешь упустить его из-под контроля, и дать возможность уехать в другой город со всеми этими товарами? Ты же сам вроде бы на стенку был готов полезть, лишь бы не допустить того факта, чтобы этот индивидуум вывез отсюда все эти товары, не говоря уже про транспорт, который он захватил у рейдеров. «А ты помнишь, что он устроил с этим самым транспортом?» Снова возмутился Кармагур, явно довольный тем, что разговор постепенно перешел от его личных интересов к вопросу о торговле, что тоже имело значение не только для их семьи, но и для всего города. Мало того, что он притащил в город столько техники, которую не дал нам проверить, так еще и продавать ее пока не собираются. Более того, он взял и передал все это оборудование в руки Лума пара. а ты же сам прекрасно его знаешь. Этот прижимистый тирианец никогда не продаст нам что-то дешевле, чем возможно. К тому же даже сам факт того, что машины помыли... — Обойдется достаточно дорого для покупателя. — Брат, ты бы хотя бы немножко подбирал выражение? Вот скажи мне, пожалуйста, чем ты недоволен? — криво усмехнулся в ответ на его возмущение мэр, заметив, что его младший родственник снова пытается набрать воздуха в грудь, чтобы обрушить на него поток претензий. — Ты недоволен тем, что твоим бойцам достались байки? — У тебя их вообще не было. А теперь они могут на этих машинах патрулировать территорию вокруг города, хоть немного контролируя происходящее в округе. Если преследовать кого-то надо, тоже могут. У вас теперь есть аж четыре байка, которые сейчас стоят раза в два дороже, чем вам их продали. А ты еще и возмущаешься? К тому же сам тот факт, что этот парень остался в нашем городе, который тебя так нервирует, «Именно из-за того, что я ему отдал дом, на который ты пускал слюни, но жадничал потратить средства, говорит именно про то, что все это имущество останется у нас. Да, возможно, нам придется покупать все это дороже, и я с этим не спорю, но ты учти тот главный момент, про который просто забываешь. Этот индивидуум теперь будет заинтересован в том, чтобы усиливать позиции именно нашего населенного пункта». А значит, весь этот товар, включая машины и оружие рейдеров, все равно будет реализован именно здесь. И мы сможем кое-что прикупить и для наших нужд. Да, не так быстро, как тебе хотелось бы, и не так дешево. Или ты думаешь, что я не знаю о том, что в последнее время кто-то начал старательно исправлять в документах закупочные цены? Например, объясни мне, пожалуйста, то, по какой причине те же патроны, которые закупались для твоих бойцов, Вдруг оказались на треть стоимости дороже. Я проверил. Такого не было. Ты пытаешься смухлевать сценами, чтобы часть средств утаили для своих целей. И теперь ты по какой-то глупости именно меня обвиняешь в том, что я не пошел навстречу твоим прихотям. Брат, ты не понимаешь, тут же стушевался трол, теперь уже явно пытаясь найти оправдание в ответ на такое недвусмысленное обвинение. Ты же не хочешь, чтобы или я, или твоя племянница оказались в шатрах для развлечений. Договор с городом даже нам пришлось бы выполнять. А в последнее время с заработками у нас были определенные проблемы. Вот и я о том же тебе говорю. Резко ударил ладонью по столу Гирмагур, заставив своего брата просто отшатнуться назад. Этот парень приносит нам доход. За последний месяц мы заработали даже больше, чем за два последних года». — Да, мы что-то потеряли, но при этом ты учти тот факт, что наше приобретение стоят куда выше, так как только на самом этом мальчишке мы можем заработать куда больше, чем вообще ты можешь себе представить. Вот чем ты мог отблагодарить город за такой дом? — По сути, ничем. Даже денег на его покупку у тебя нет. — А на какие такие деньги твоя дочь содержала бы его? — Подскажи мне. В ответ от этого же мальтишки мы получим не только поддержку, но и возможность многократно усилить позиции города. Ты знаешь, сколько раз со мной уже связывались именно из-за него? Рейдеры все-таки пошаливают, и не только возле нашего города. А всем хочется получить хороший результат за минимальные средства. Как ты думаешь? Если все правильно развернуть, кто будет посредником для этого разумного в таких вопросах? А это большие деньги». Только за эту банду он заработал почти 50 тысяч кредитов. Да, электронных. Но даже за них можно пока что закупать товары. Потом разница все равно себя проявит. Вот ты все про товары говоришь. А все же забыл кое о чем. Снова раздраженно буркнул Тролл, явно недовольный тем, что его брат сейчас больше сосредоточился именно на том, что интересует именно его и совершенно выбросил из головы тот факт, что, по сути, речь в первую очередь шла именно о его собственной племяннице, про которую сейчас никто почему-то не вспоминал. «Почему ты не думаешь о том, что этот Андрей может сейчас просто взять и удариться в ту же самую торговлю? Ведь он со своим приятелем-торговцем, чей магазин стоит на центральной площади, от души уже взялись за дело». И, скорее всего, он может просто закрыть дело охотника и не мучиться больше. Особенно учитывая тот факт, что у них и товаров-то вон сколько обзавелось. Товары-то у них действительно имеются. Глухо рассмеялся мэр, снова решительно хлопнув ладонью по столу. Только вот считать их тебе в рано пока что. Какое ты к ним имеешь отношение, брат? Никакого. А почему разрешил тебя узнать? Хочешь, я тебе подскажу? Все тут просто. Дело в том, что этот молодой разумный не так наивен, как ты можешь себе представить. Он достаточно хорошо все заранее продумал и просчитал. И сейчас, как ты не крути эту ситуацию, мы можем либо выглядеть глупо, либо получить свою выгоду со всего происходящего. Если ты и дальше будешь делать такую глупость и конфликтовать с этим парнем, пытаясь что-то получить как можно дешевле, то в проигрыше окажется весь наш город. Ты даже не видишь того, что я делаю для укрепления позиции нашей семьи. А насчет дома у тебя молодая и красивая дочь. А кто ей мешает? Пусть попытается сама захомутать этого парня. Все-таки жених из него получится знатный при деньгах. Техника есть. И дом вон какой огромный. Да и дело свое он прекрасно знает. Его можно использовать как для решения проблем в охране территорий, так и для различных заданий. Например, на территории тех же плантаторов. Охота за теми же самыми песчаными змеями тоже не шутка. Ты хотя бы понимаешь, что только на них уже можно неплохо подзаработать. Да и мясо тоже любим. И ты, и я. Так бы мы все получали по-родственному. Куда дешевле, чем это происходит сейчас. Ты же сам прекрасно видишь, что мы начали терять возможности». И в последнее время с нами мало кто считается. Если все получится именно так, как я предполагаю, то в ближайшее время, благодаря стараниям именно этих двух индивидуумов, торговля в нашем городе достаточно хорошо усилится. И тогда мы будем иметь возможность уже сами влиять на политику у соседей и без таких фокусов, какие устроили одаренные. Нам не будет никакой нужды нанимать тех же рейдеров, чтобы вот так вот подставляться. Теперь-то я это прекрасно вижу, хотя и у меня появлялись своеобразные мысли сделать нечто подобное. Но теперь я понимаю, что в данном случае мы можем легко и просто попасть сами в ловушку. И все именно из-за того, что кто-нибудь может попытаться точно так же схватить нашего посланника, и тогда именно мы окажемся виновными. Как это произошло с одаренными... Если бы не знание и возможности этого самого Андерея, то мы бы, наверное, никогда бы так и не поняли того, что нас просто используют. Нагло и бескомпромиссно. Мы бы продолжали во вред себе торговать с этими умниками. И, поверь мне, рано или поздно все привело бы к катастрофе. Именно наш город и пострадал бы. И все именно потому, что эти разумные плевать на нас хотели, как ты уже сам в этом убедился». «Но откуда он столько знает про одаренных?» — все еще не сдаваясь, проскрепел сквозь зубы Троу, чем снова вызвал у своего старшего родственника весьма своеобразный и в чем-то даже нервный смех. «Да какая тебе разница, откуда он про них столько знает?» Решил все же закончить этот бессмысленный разговор, который все так же крутился вокруг одной и той же темы, мэр города Самбар. Вот мне, например, нет никакого дела до того, что на самом деле его к нам привело и откуда он вообще взялся. Меня интересует только сам результат его действий. Понимаешь? Результат. А по результату этот молодой паренек легко даст фору нам всем. Если ты этого так и не понял. Более того, этот молодой парень может легко заставить собой считаться. — Вот ты думаешь, по какой глупой причине я взял и фактически отдал ему такое ценное имущество, которое последние несколько лет у нас банально простаивало? — Так давай я тебе объясню, братишка, по той причине, что пользы от него нам не было никакой, а этот парень нам пользу приносит. — К тому же до меня дошли слухи, что он вообще-то уже собирался отправляться куда-то дальше, если ты этого так и не понял. Просто я узнал о том, что он начал расспрашивать про соседние города. И, как ты думаешь, куда бы этот индивидуум направил бы свой спидер, а вместе с ним и все эти грузовики? И весь тот груз, который сейчас был выгружен в ангаре возле его дома, ты думаешь, мы бы хоть что-то это потом увидели? Ты думаешь, что сам этот торговец, который торговал сейчас на достаточно большую сумму и наверняка ждет большое пополнение своего ассортимента, что опять же приведет к нам торговцев со всех ближайших свободных городов. Остался бы здесь, если бы понял, что от него уходят такие деньги. Нет, конечно же. А потом, если бы мы упустили такую возможность, то именно нам пришлось бы идти на поклон к этому парню, уговаривая его за отдельную плату, причем, замечу, сразу за весьма завышенную, оказывать нам определенные услуги. Например, по той же самой очистке территорий. И тут не суть важно, от чего именно нам пришлось бы ее очищать. От тех же ридеров или же, например, от каких-нибудь змей или тварей, заползших к нам со стороны пустыни. Это разве имеет значение? В данном случае значение больше имеет именно тот факт, что именно мы оказались бы в проигрыше. И этот факт недооценивать я бы тебе не советовал. Лучше займись делом. — Сколько твоих охранников пьяными на службу ходят? Ты их наказал? — Нет. — А к парню, который нам принесет большие деньги, цепляешься. Ты лучше с дочерью поговори. Пусть займется парнем, пока его какая-нибудь другая вертихвостка не окрутила. Все будет нормально. И дом в семью придет. И все ему имущество с товарами. Все просто. И не отнимай больше мое время такими глупостями». Мне сейчас нужно решать, что мы дальше с одаренными будем делать. Тут мысль появилась вообще им блокаду объявить за такие шутки с рейдерами. Мне снова придется сидеть целый день на связи с другими свободными городами. А ты меня такими глупостями отвлекаешь. Иди уже! Делом займись, брат. Что-то недовольно в ответ проворчав, трол медленно встал и покинул кабинет мэра. А сам этот разумный мог только задумчиво покачать головой. Неужели его младший родственник таких простых вещей перед собой просто не видит? Да и что это за привычка такая пытаться забрать себе то, на что даже его старший брат не пытается претендовать? Это же глупо, в принципе. Однако такая ошибка для этого разумного может дорого обойтись. К тому же ему уже давно можно было достаточно легко и просто уговорить собственную дочь принять меры и попытаться действительно охмурить этого мальчишку Андерея. Ведь девчонка, она действительно красивая и сильная. Может выносить достаточно много детей. Да, они будут нечистокровными троллами. Ну а что? Разве в их семье только чистокровно имеется? И если этот парень действительно, как подозревает его младший брат, может быть, кем-то из одаренных, то тогда этот ДНК-код, который несет себе такие возможности, придет и в их семью. Всегда обделенный на такие нюансы, Как результат, они могут усилить собственные позиции и позиции своих потоков. А вот только самого Гира Магора немного настораживал тот факт, что его младший родственник слишком уж активно начал пытаться противостоять этому мальчишке, являвшемуся типичным представителем человеческой расы. Почему? Неужели кар просто испытывал своеобразную ревность к тому, кто оказался на поприще охранника и воина более эффективным, чем он сам? бывший типичным представителем достаточно воинственной и агрессивной расы. Возможно, и так. Но надо уметь проигрывать, это факт. И если его младший брат не поймет этого, то в ближайшее время подобное противостояние может банально завести дело города Самбар в тупик, так как у них и так проблем хватало с внешними врагами. А тут еще и внутренний раскол назревает. Ведь он не зря пытался контролировать всю ту информацию, которая исходила с территории города. Благодаря чему узнал много интересного. Взял на контроль нескольких разумных, которые отсылали в тот же самый город Махур, слишком уж странные сообщения, больше похожие на какие-то закодированные пакеты информации, чем на простые письма родственников. Да и сам поток информации со стороны торговца Лума Репара который даже расщедрился и оплатил подключение к этой информационной сети прямо из своего дома. Отдельно уже говорил о том, что торги идут и достаточно большие, ведь этот разумный действительно был достаточно прижимистым и жадным до денег. Этот тырианец, даже когда налоги платил за собственный дом, постоянно торговался. Ну, не мог он иначе. А тут вдруг взял и расщедрился на большую сумму, чтобы получить своеобразный приемник сигнал с ретранслятора, расположенного на скале. Чтобы иметь возможность получать данные напрямую и не бегать каждый раз в городскую управу. Хотя сам мэр города понимал, что таким образом может потерять часть данных, говорящих ему о том, что по сути сейчас происходит в городе. Выбора у него просто не было. Ему пришлось все-таки разрешить подобное. И он был совершенно не удивлен тому, когда спустя некоторое время получил информацию и о том, что точно такую же услугу проплатил и сам этот подозрительный человеческий мальчишка Андрей. Видимо, он тоже не собирался терять возможность получать своевременную и максимально полную информацию. А вот это было достаточно плохо. Посредник, если сам Гермагур хочет им быть, должен быть более информированным, чем тот, кому он предоставляет свою услугу. Теперь же этот мальчишка будет больше контролировать данных, чем хотелось бы этому мэру. И то тогда грош на такому посреднику. И с этим уже ничего не поделаешь. Только вот он понимал, что деньги в казне города сейчас понадобятся. Поэтому пришлось разрешить установку этой самой антенны и ему в дом. Однако его кое-что все же немного успокаивало. Так как он понимал, что этот мальчишка весьма практичен. И сам прекрасно понимает, что ему не стоит конфликтовать с самим мэром города. Главное сейчас было в том, чтобы его собственный младший брат не испортил все дело своим вмешательством. В крайнем случае, немного позже мэр сам побеседует со своей племянницей. Ну, не дура же она на самом деле. А значит, должна и сама понимать, что лучшего кандидата себе в мужья она просто не найдет даже в ближайшем будущем. И уже только из-за этого должна понимать, что ей придется делать выбор. Время идет весьма быстро и неумолимо. И в скором времени она может из молодой и красивой девушки превратиться в старую и никому не нужную невесту. Характер у нее все-таки был достаточно тяжелый. Под стать ее собственному отцу. Девчонка была весьма упрямая. И если что-то и вобьет себе в голову, то ее будет сложно переубедить но она должна понимать выгоду, которую терять ей тоже не стоит. Получив сигнал о том, что система связи настроена и пора уже выходить на общение с руководством других свободных городов, Гермогур в очередной раз, тяжело вздохнув, отправился в отдельную комнату, где специально для этого был настроен передатчик и имелся достаточно большой экран. Так было проще. Этот экран сразу же разбивался на десяток маленьких окон, в каждом из которых находилось изображение отдельно взятого индивидуума. Сейчас у них и начался, так сказать, чат в прямом эфире. Они могли побеседовать и обсудить все то, что происходит, тем более что столкновение с интересами одаренных никого не оставило в стороне. Даже те города, которые пока что не имели возможности столкнуться с наглостью этих разумных, проведя у себя расследование, выяснили тот факт, что именно так, влияя на их представителей, эти разумные, прибывавшие из города Махмихур, который какой-то глупец начал именовать «великим», старательно вынуждали давать им в долг различные ресурсы. И, по сути, за последний год они ни у кого и ничего не покупали. Более того, один из таких разумных был пойман на том, что был настолько убежден в их правоте, что собирался поставлять им ресурсы в качестве полноценного налога. Естественно, что всех это поразило и возмутило. И сейчас они собирались обсудить действительно очень важную тему, которая открыто касалась именно блокады того самого города одаренных. Пока что только торговые блокады. Никаких ресурсов туда поставлять никто не будет. Именно по той причине, что эти индивидуумы сами торговать не хотят. Они все хотят забирать просто так, как какие-то обязательные налоги. А за что налоги им кто-то должен платить? За то, что они существуют? Нет уж. Тем более, что информация о том, что эти индивидуумы действительно никого и ничего в ближайшее время продавать не собираются, уже дошла даже до самых отдаленных свободных городов, так как эти разумные запретили вывоз и продажи любых технологических товаров, И вообще торговлю. А вот поставки ресурсов они, наоборот, пытались увеличить. И именно это сейчас доводило всех руководителей других населенных пунктов этого мира буквально до белого коленя. Итак, господа, давайте начнем наше заседание. Как тот, кто начал это противостояние, именно мэр города Самбар, дождавшись, когда все необходимые индивидуумы подключатся к системе связи, Решительно хлопнул ладонью по столу перед собой. «Вы все уже неплохо информированы о том, что происходит в последнее время вокруг одаренных из города Михур. И поэтому пора уже что-то решать. Иначе эти разумные просто превратят нас всех в бессловесный и безмолвный скот, как это они делают в своем городе. Давайте обсудим факты». «А фактов у них накопилось достаточно много». Особенно если учесть то, что их торговцам удалось даже вывести силы из этого города, несколько разумных, которые не имели никакого дара. И все то, что эти разумные рассказывали, буквально молившиеся на одаренных, ужаснуло представителей свободных городов. Это же до какой степени нужно было промывать мозги собственному населению, чтобы эти индивидуумы даже не подумывали о свободе воли изъявления. Им было плевать на то, что происходит вокруг. Для них основная цель жизни заключалась именно в служении одаренным. И это случайностью или какой-то собственной волей никак не назовешь. Это точно было усиленное влияние на разум этих существ, которые, по сути, уже на самом деле ничем от безмозглых животных, которые просто выполняют команды, не отличались.